Глава шестнадцатая. Фабричное следствие. Воскобойников стучал по столу ребром ладони и убеждал Абакумыча и Якваныча, что с таким мастером, как Шевардин, они непрерывно будут браковать карамель, дрожать за нее. Стоит проскользнуть в продажу одной партии плохой карамели, и покупатели отшатнутся от нее. Назовут его Воскобойникова жуликом. Зачем тогда нужна новая фабрика? Кто станет покупать такую ликерную карамель? А между тем, в материалы для новой фабрики, в оборудование для нее, всажены все средства. Мало того, он Воскобойников занял денег. Но и это не все. Он Воскобойников уже продал эту старую фабрику. И все полетит на ветер. Ха! им повезло в их руки пошел покупатель а они доверились какому то шевардину но харитон петрович заикнулся было абакумыч ведь степан только начал первый день ведет мастерскую мало ли что бывает если поверите надо дать ему оглядеться привыкнуть надо помочь ему воскобойников брезливо отмахнулся он верил своему чутью Из шевардина не выйдет мастера. Я озабоченно тер лоб. Як-Ваныч сокрушенно покачал головой. Да, ошиблись в человеке-с». Вот именно», — подхватил Воскобойников. «Вот именно, что ошиблись. Но я согласен помогать ему. Однако я заниматься этим буду не больше десяти дней. Если он не выправится, я дальше рисковать не могу. Ясно? Ну, идем». Воскобойников и Абакумыч заспешили в карамельную мастерскую, и там как бы связали шевардина. При них он не мог кричать, распоряжаться. Он понимал, что хозяины, и управляющий не доверяют ему. В смятении метался по мастерской, сдвигал брови, возмущался. «Глядят! от чего они могут углядеть, раз я сам ни черта не пойму?» Минутами его охватывало желание сказать Воскобойникову и Абакумычу, что они унижают его перед карамельщиками, а если они после этого не уйдут, крикнуть, а раз так, делайте все без меня, черт с вами, и уйти, пусть попробуют, он везде найдет место. Шевардин раз за разом готовился к решительному шагу, но тут же угасал, перехватывал взгляды Воскобойникова, и старался угадать его мысли. Тот кусал кончик бородки и то бледнел, то краснел. Зачем он назначил мастером этого дурака? Вид Шевардина бесил его. А тот с каждым новым промахом все торопливее нюхал карамель, пробовал начинки и все меньше владел собою. — Да в чем тут дело? — потеряв терпение, подлетел к нему Воскобойников. «Зачем переводить добро? Или ты опять ничего не заметил? Иди, гляди!» Шевардин подбежал к только что остывшей карамели, попробовал ее и побелел. Аромат вина и на этот раз был испорчен смесью эссенции. Растерянность Шевардина привела Воскобойникова в ярость, а тут еще грянул звонок на обед. «Напортили подлецы, пойдут обедать?» А он возись с этим пустельгой, ищи концов. В обеденный перерыв Воскобойников, Абакумыч и Шевардин обыскали в мастерской все ящики, обнюхали все пузырьки. Ничего подозрительного не было. Воскобойников распекал Шевардина за то, что тот перед обедом не отобрал у карамельщиков вино и спирт, с тоской глядел на бессильного Абакумыча, а после обеда пришел в карамельную мастерскую в белом халате. От его глаз ничто, казалось, не могло укрыться, но ликерная карамель по-прежнему выходила испорченной. Ее сдавали завертывать в этикетки низших сортов. К вечеру Воскобойников уже дрожал от бессилия и готов был перевести старое отделение на выработку обычных сортов карамели. Выручил его бледный и расслабленный от нахлынувшей угодливости Якваныч. — Поймена беда за хвостикс. с Якванычу посчастливилось. За ящиком с углем он нашел две банки, из которых пахло смесью эссенции. Это навело его на мысль, что смесь была куда-то вылита. Принюхавшись, он обнаружил, что из баков с сиропом для начинок Тоже пахнет эссенциями. Довольной удачи, он потирал ручки и шипел. — Это гниды сделались. Мальчишки, то есть. Пусть мне башку оторвут. Они, они-с. Абакумыч выпрямился, но Воскобойников одернул его. — Погоди. Почему из нас никто не догадался попробовать сироп? — Когда сироп изготовляли? — Вчера? — Так. Принести немного сиропу и эти банки в контору. Шевардину ни слова. Пошли. Шевардин проводил усталым взглядом Воскобойникова с синклитом и скрипнул зубами. Что делается в мастерской? Откуда столько напасти? На кой черт он согласился быть мастером? Обессилев он и вечером забыл отобрать у карамельщиков остатки вин, спирта, и Якваныч, обыскивая мужчин, шипел. Нализался свинья на дровщинкус Что вы, что вы? Это я начинку пробовал? Шевардин пришел в контору с ноющей головой. — Ну, узнал, в чем дело. — Нет? — Эх ты, ротозей! На! Гляди, нюхай! Шевардин придвинул стоявший на столе ковш с сиропом, понюхал его и попробовал. — Слышишь? Шевардин ничего не слышал, но сказал — Слышу. Что это? Сироп для начинок. В него влил кто-то эссенции. Кто? Не знаешь? Очень приятно, что ты ничего не знаешь. Садись. Мальчикам старого отделения в этот вечер не дали убрать мастерскую. Как только взрослые покинули фабрику, в карамельную мастерскую явились Шевардин, Якванчиха, И, словно арестованных, повели ребят в контору. Якванчиха захлопнула за ними дверь. Шавардин изнутри запер ее на ключ и скрылся в задней комнате. Мальчики увидели перед собой Якваныча. Он сидел за столом, по очереди оглядывал каждого мальчика и был уверен, что видит их насквозь. Ребята знали, что он силен своими издевками и чувствовали себя под его оловянным взглядом Не лучше, чем на ледяном сквозняке. Не зря, ой, не зря он так глядит на них. Не разговаривать-с. В заднюю комнату мальчиков вызывали поодиночке. Сидевший за столом Воскобойников, Абакумыч и Шевардин как бы втягивали вошедшего в три всевидящих взгляда и в молчании определяли степень его виновности. Затем Абакумыч прищуривался и загадочно спрашивал. — Утром при растопке печей был? — Был. — Так. — У бака стоял? — У какого бака? — Не виляй. У бака с ликером. Для начинок. Стоял? — Нет. — А кто стоял? — Не знаю. — А не ты ли, Голубок? Из этой вот баночки что-то лил в этот бак. При этом все еще пристальнее глядели мальчику в лицо, улыбались и улыбками говорили. — Ага, думаешь, не знаем? Мальчик бледнел, вытягивал шею и взрывался криком. — Ей-богу, не лил! Звон его голоса падал в молчание, и это молчание казалось ему страшным. Он цепенел, а из молчания, как и стучи, на него обрушивался гром. — А кто лил? Не видал. Не видал, шипела Бакумыч. Ты не видал. А мы видали. Ты не знаешь, а мы знаем. Говори, или завтра, если поверишь вызову родителей, тогда скажешь, да будет поздно. Говори сейчас, кто лил. Не знаю, не видал, темно было. Не видал. Так и запишем. Но гляди, гляди. Следующий В замысле все это, возможно, выглядело лучше. Возможно, что при допросе мальчиков-воскобойников пользовался опытом покойного отца или дедушки, но, по-видимому, ни в его, ни в Абакумычевых, ни в Шавардиновых глазах не было силы, которая заставила бы мальчиков говорить правду. Впрочем, человек шесть мальчиков, особенно замаренных, чувствовали силу этих глаз, Из-за стола взгляды как бы падали на их спины мурашками. На столе лежало шесть рук, готовых вскинуться, хлестать по щекам, впиваться в уши. Каждый из этих шести мальчиков, будучи оторванным от товарищей, дрожал, задыхался и готов был сказать правду, но не знал, кто вылил в сироп смесь эссенций. Ребята тряслись, а когда их упрекали во лжи, почти плакали. — Не знаю. Вот чтоб мне провалиться, вот пусть меня гром убьет. На этот раз Воскобойников не притворялся, будто принимает участие в устрашении мальчиков поневоле. Он все сильнее сутулился, а когда были допрошены все ребята, велел позвать Якваныча и спросил. — Ну, заметил что-нибудь? Якваныч склонил на бок голову и уныло развел руками. — Нет, — Харитон Петрович, — видать, что сговора у них не было. Будь сговорс, уж я бы, будьте покойны, учуял. Они шепотком, глазами переговаривались бы и все такое, а тут ничего не было-с. — Срамота! — поморщился Воскобойников. Но Абакумыч ободрил его. — Погодите, у нас, если поверите, есть еще один козырь. Пойдемте. Все встали и двинулись за Абакумычем. Мальчики подумали, что их сейчас будут бить, дрогнули, как ягнята, на которых двинулся пахнущий кровью мясник, и сбились к запертой двери. Абакумыч мгновенно обернул это против них же. — Ага! Чует кошка, чье мясо съела. Он поднял указательный палец и раздельно сказал. Нам известно, кто лил в бак эссенции, но мы решили, если поверите, испытать вас. Врать грех, большой грех. Пусть завтра сами придут те, кто лил эссенции, и те, кто видел, как они лили, и скажут правду. Никому ничего не будет, если поверите, а если они не придут, мы их уволим». дадим волчьи билеты. Их нигде не примут, поняли?» Абакумыч, Воскобойников, Якваныч, а с ними и Шевардин еще раз как бы навалились на мальчиков взглядами, и никто из них не подумал при этом, что они делают то, что сотни лет делалось в острогах и на каторге. Они ждали, не найдется ли среди ребят предателя, но те были немы. Что, хотели нас перехитрить? Опять-таки извернулся Абакумыч и махнул рукой. Завтра жду. Марш в мастерскую убирать. Так кончилось вошедшее в устную летопись фабрики следствие над двадцатью мальчиками о порче денной выработки ликерной карамели. Ребята подавленно двинулись к лестнице. Один из них не выдержал и на ходу расплакался. «Ш -ш! «Не куксись, а то подумают, что ты влил!» Сговора между мальчиками не было. В этом всезнающий Яков Иванович не ошибся. Мальчики не знали, кто отравил первые дни царствования Шевардина. Может быть, смесь эссенций попала в сироп нечаянно. Может быть, прав карамельщик и гармонист Замошкин. Сама, мол, судьба повинна тут. И его гармонь голосила... «Страдай, Степка! Страдай, Душка! Страдай, Шевардин, Степушка!» Шевардин два раза злобно стирал слова этой песенки со стен карамельной. «Завидуют, гадят скважины».